да ты сука наполеон процедил илья с такими то планами муранча моим планам помешала скрипнул зубами сапер на кой мне сдалось метро из которого нельзя выйти на поверхность тут собственно два варианта либо ждать пока эти твари уберутся из города либо либо либо направить муранчу в метро жестко резанул сапер на зачистку так сказать местности это быстрее проще многое решает выходит тютя сам того не ведая здорово тебе помог опустошенно произнес илья нет колдун тихо тихо едва слышно засмеялся сапер это я ему помог вернее мы помогли друг другу Илья замотал головой уже смутно догадываясь о том, что ему сейчас расскажет сапер и не желая слушать этого самодовольного ублюдка жертвующего чужими жизнями как шахматными фигурами в партии с самим собой. но сапер уже говорил: это произошло, когда в городе только только появилась муранча. Гть сверху не был похож на разведчиков синих, которые спускались вниз раньше он шел один. совсем один смельчак подумал сапер или что вернее дурак сапер и несколько бомжей сидевших с ним в засаде наблюдали за странным чужаком дорогу себе человек сверху освещал не фонариком а поднятый над головой с вечеруркой трепещущий огонек который бережно прикрывал ладонью оружие у него не было но что то тихонько позвякивало под одеждой если конечно можно было назвать одеждой грубую рваную мешковину которая не столько грело тело и прикрывало ноготу сколько раздражало кожу человек был худ босс и грязин тютя узнал сапер да это же тютя приблажный проведя немало времени в слуховых ходах нижнего народа и неоднократно выбираясь на синюю ветку он хорошо знал чем живут и о чем говорят жукаеды а т тея он знал тоже более того однажды сапер даже попал на проповедь юродьевого и вот теперь видел его снова значит все таки дурак усмехнулся сапер а в следующий миг наложившиеся друг на друга образ тюти и воспоминания о ненавистной орджоникидзовской породили новую Неожиданную мысль. Тюте мог пригодиться. Нужно только найти к дурачку правильный подход. Сапер велел своим спутникам сидеть тихо и ни во что не вмешиваться. Сам вышел навстречу приблажному. Видимо, его появление из темного бокового хода оказалось неожиданным для еродивого. «Тю натя, — Тюна-тя, дяденька! — вскрикнул тот и отшатнулся, едва не погасив огонек свечи. — Напугал тю-тю! — здравствуй тютя стараясь говорить как можно мягче поприветствовал приблажного сапер не бойся я тебе не враг я друг тебе куда путь держишь тютя пошел мертвых искать за законючил дурачок тюти сказали под землей мертвые ходят а ты он посмотрел на сапера с интересом и страхом ты случайно не мертвый дяденька сапера передернула от такого вопросика однако улыбаться он не перестал и вместо ответа осторожно задал свой вопрос а зачем тебе мертвые тютя живые потому что живут скверно нет сил быть с ними больше погрязли живые во вражде беспутствие и пороки люди под землей стали не людьми аки волки друг с другом грызутся ак и звери ютые ведут себя верно говоришь тютя ободряюще кивнул сапер правильно мыслишь тютя поднял на него глаза поле и радостного изумления он явно не ожидал так скоро найти здесь понимающего единомышленника верно правильно тютя верно говорит ты в за правду так считаешь дяденька конечно тютя может быть другие глухи но я то слышу в твоих устах слова истины грязное сопливое лицо тюти расплылось в широкой детской улыбке истина да да я истину всем говорю я знаю но улыбка ушла тютя снова накуксился но другие то не знают тютю другие не слушают не верят тюте «Тютя объясняет, что кара небесная пришла, что большая саранча за грехи на нас наслана, что каяться нужно, пока не поздно, а тютю гонят, ругают, бьют!» Еродивый заплакал. «За что обижают тютю? Тютя хочет, чтобы все спаслись, хотя бы после смерти, а глупые люди не хотят спасаться!» Тютя подумал что если найти мертвых то можно спросить у них совета как быть может быть тютти что-то неправильно говорит может сам чего-то не понимает П пусть мертвые объяснят тютти как обрести спасение им-то виднее и как живым это втолковать ты не видел мертвых а дяденька тютя растерянно огляделся по сторонам здесьто говорят они должны быть и но тютя долго уже идет свечка вот наполовину сгорела а никого нет никого не может найти тютя считай ты нашел что искал ласково улыбнулся сапер тютя внимательно посмотрел на него так ты все таки мертвый дяденька сапер кивнул да тюя мертвый Приблажный всхлипнул и передернул плечами, отчего под одеждой звякнули жестяные банки и проволока, нацепленные в качестве верик. Тютя вытер нос, чуть отступил назад. «Ты правда мертвый, дяденька?» Тютя недоверчиво засопел. «Правда, правда», — заверил его сапер. «А то прямо как живой!» Тютя бесцеремонно поднес свечку к лицу сапера. Тот прикрылся рукой. Приблажный побледнел, отшатнулся. «Три пальца! У тебя три пальца на руке! Ты сапер из аэропорта, да? Это ведь тебя выгнали с Арджоникидзе! И ты потом умер наверху! Тютя слышал, тютя знает! Ты и правда мертвый, дяденька!» «Что есть, то есть!» Картинно вздохнул сапер. «Ну ладно, хватит фигней страдать, пора заняться делом. Слушай меня внимательно, тютя!» Он заговорил жестко и властно. «Слушаю!» <связывая> — промямлил юродивый. «Ты страдал и проповедовал не зря, и ты выбран, чтобы вершить волю небес, а я послан, чтобы сказать тебе об этом!» «А-а-а-а!» <связывая> Только и смог выдохнуть тютя. Глаза его блестели. а еще я должен объяснить тебе твою главную ошибку как как какую заикаясь пробормотал тютя ты много говоришь и много плачешь но мало делаешь а что тюти нужно делать надо не вразумлять неразумных надо помочь их покарать помочь захлопал глазами приблажный покарать надо открыть дорогу каре небесной и впустить ее в метро открыть дорогу завороженно повторил тютя пустить и испуганно отшатнулся но ведь все же тогда умрут растерянно пробормотал он и хорошие и плохие и на лице тюти возникло обиженное выражение и тютя умрет то «Ты не понимаешь!» — снова подпустил мёда в голос сапёр. «Тот, кто праведен, того кара обойдёт стороной, того муранча...» «Саранча!» — машинально поправил тютя. «Ну да, саранча того не тронет!» «А-а-а! Вот оно что!» — тютя заулыбался. вот оно как ну да ну да конечно конечно теперь тютя все понимает надо впустить саранчу и кто достоин спасения тот спасется именно так а куда именно ее надо впустить а где в метро самое гнездо разврата и порока которое должно очиститься первым орджоникидзе просиял тютя туда надо впустить большую саранчу да мертвый дяденька туда кивнул сапер я пойду я впущу тютя аж задергался всем телом от нетерпения под мешковатым балаоном снова зазвенели вериги я буду идти и по пути буду проповедовать так как не делал этого до сих пор. я постараюсь чтобы праведников стало хоть немного больше и чтобы кара постигла не всех и запомни главное никто не должен знать что ты видел меня в этих поддземельях иначе сапер задумался на миг, потом нашелся иначе ты сам перестанешь быть праведным. из- захваченных у разведчиков синих гранат и взрывчатки я соорудил бомбу которая могла бы взломать замок гермоворот продолжал свой рассказ сапер спрятал ее в банках которые тютя носил на себе объяснил что и как нужно делать и отправил приблажного на орджоникидзе что ж теперь было понятно как тютя взломал гермоворота орджоникидзеских и как он сумел пронести взрывчатку на красную ветку и Тоже, в общем-то, было ясно. И как прошел мимо станционных пограничных блокпостов? Кто будет проверять безобидного дурачка, которого и так хорошо знает все метро? Кто станет заглядывать под грязное, вонючее рубище юродивого? Кого заинтересуют его ржавые вериги? «А ты не боялся, что тютя все-таки не удержит язык за зубами и кому-нибудь о тебе расскажет?» – спросил Илья. «Ведь именно так и случилось. Почти так. На сельмаше тютя намекнул Илье, что видел трехпалого человека. Правда, главное условие бывшего начальника аэропорта он все же выполнил. Не признался, что встретил именно сапера. И не сказал, что встреча эта произошла в подметро». Сапер фыркнул в темноте. еще тут бояться даже если бы кто то и поверил сумасшедшему который якобы видел мертвеца в подземельях это только отбило бы у любопытных кретинов охоту лишний раз туда соваться у меня продуманы все варианты ты хитрая сволочь сапер илья осторожно стараясь не шуметь чуть привстал сапер почуял опасность не дергайся парнишка угрожающий засопел он успокойся успокоится У Ильи перед глазами пошли красные круги. Все, чего он хотел сейчас, утопить это чудовище в его собственной крови. Братишка! Нашел мать его братишку, подонок! Он взреел и ударил в темноту наугад на голос. Кулак врезался в железо, руку пронзила дьявольская боль. Мокрица над ними заворочилась. «Потише!» — в голову снова уперся холодный ствол. «Не вынуждай меня и не дразни, тварь. Не знаю, как тебе, а мне еще пожить охота». «Пожить?» — Илья склабился. «Черта с два! Сдохнем вместе!» Он попытался поднырнуть под пистолет, но сапер словно ждал этого. На теме обрушился сильный удар. Илья мешком свалился на пол и хрипло задышал, широко раскрывая рот. Кажется, сапер достал его пистолетной рукоятью. отдохни зло прошипел сапер если я не остановил этот хрена в комбайн это еще не значит что не смогу успокоить тебя не остановил комбайн илья забарахтался на полутесной кабины пытаясь подняться вот значит в чем дело ну что ж пусть этот маньяк говорит пусть хвастается лишь бы отвлекся лишь бы дал еще один шанс последний А сапер меж тем продолжал. «А кто, по-твоему, подорвал бур на машине? Сам-то комбайн жалко было портить. Он мог еще пригодиться, но мне совсем не нужно было, чтобы вы прорвались сюда. И кто, как ты думаешь, обвалил грунт на входе в подметро?» «Ты? Ага. Кстати, лаз возле сталкерских складов тоже я завалил. Пока муранча не прорвалась с красной ветки на синюю, под метро нужно было надежно изолировать от метро как ты изолировал аэропорт когда сбежал со станцией процедил илья каждый спасает свою шкуру как может да мрась ты я смотрю очень дорожишь своей шкурой только ею и дорожишь голос ильи креп звенел ненавистью Мокрица, придавившая комбайн, вновь зашевелилась, заставив тяжелую машину скрижетать и скрипеть. «Заткнись!» — яростно запыхтел сапер. «Пока твари жрали синих, ты ведь тоже отсиживался в кабине!» «Я не... Я...» «Так-то, братишка!» «А-а-а-а-а!» Илья вслепую бросился на сапера. Грянул выстрел. пуля звякнула рядом с сухом отрекошетила и ушла в стекло чудовище над ними рассверепело по-настоящему резкий толчок тряхнул и едва не перевернул машину жалобно заскрипел металл тресну боковое стекло на двери и еще один толчок и опять гигантская макрица игралась с машиной как котенок с мячиком Илья отчетливо услышал глухой удар и стон сапера. Судя по всему, подонка хорошенько приложила головой о железо. Илье удалось перехватить руку противника и, резко вывернув запястье, вырвать пистолет. Трехпалая ладонь не смогла удержать оружие. Сапер сдавленно вскрикнул. Толчки снаружи усилились, но Илья уже сжимал Макара в правой руке. Левой он схватил сапера за горло. и приставил к виску мерзавца ствол. А вот теперь можно и закончить разговор».